Рэй Брэдбери Помяните живых Много дней подряд в небольшой мастерской Чарльза Брейлинга царили скрежет, ляск и стук, прерываемые лишь на время доставки из других мастерских и магазинов, заказанных там металлоизделий и разной прочей машинерии, которую хозяин в крайнем нетерпении тут же утаскивал внутрь. Сам старый Брейлинг был плох, буквально у последней черты, и, захлебываясь туберкулезным кашлем, лихорадочно спешил завершить последнюю в своей жизни затею. «Что ты варганишь такое?» – полюбопытствовал Ричард, младший брат Чарльза. Давно уже с невольным интересом и растущим раздражением прислушивался он к непрерывному грохоту, а сейчас вот и сунул нос в дверь мастерской». «Изы, поди Пойди прочь оставь меня в покое!» Огрызнулся источенный хворью семидесятилетний старец весь в поту от испепеляющего внутреннего жара. Трясущимися пальцами он охватил гвоздь и с заметным усилием, подняв над головой молоток, загнал его по шляпку в длинный строганный брус. Просунув затем узкую металлическую ленту внутрь некоего чертовски сложного сооружения, на которое, по-видимому, и ухлопал все последние дни, пристукнул еще разок. Обиженно щурясь, Ричард смерил брата долгим оценивающим взглядом. Особой любви между ними никогда не наблюдалось. Но и неприязнь как-то сама собой рассосалась за последние годы, и теперь Ричард почти безучастно следил за затянувшейся агонией старого Чарльза. Почти. Мысль о неизбежности человеческой смерти вообще действовала на него странным образом, как бы слегка пьянила. А теперь вот будоражил еще и неуместный для безнадежного больного трудовой пыл. «Ну, скажи, не будь таким злюкой!» – конючил он, не отклеиваясь от дверного косяка. «Если тебе так уж приспичило знать!» – прохрипел Чарльз, с трудом водружая на верстак перед собой нечто замысловатое. «Жить мне осталось с гульки нос! Неделю-другую, не дольше! И я... домовину я себе сооружаю, вот что!» «Гроб, то есть?» «Да ты верно шутишь, братец мой любезный, это вовсе на гроб не похоже. Такими сложными да вычурными они не бывают. Ну, будь же человеком, скажи мне правду». «Сказано тебе, гроб! Пусть и не совсем обычный, но тем не менее...» Старик любовно огладил сооружение за скорузлыми пальцами. «Тем не менее, самый что ни на есть в сам делишний гроб! Не проще ли купить готовый?» «Купить!» — фыркнул Чарльз. «Такое разве купишь? О, это будет всем гробам гроб!» «Не гроб, конфетка!» «Зачем ты вешаешь мне лапшу на уши?» Ричард шагнул вперед. «Зачем постоянно очки втираешь? Для гроба этот ящик слишком велик. Футов на 6 длиннее обычного. Неужели?» Старик лукаво ухмыльнулся. «Да и крышка прозрачная! Где это слыхано делать крышку гроба стеклянной?» Что за странное удовольствие разглядывать покойника? «А тебе что за дело? Что хочу, то и врачу!» Промурлыкал Чарльз совсем уж беззлобно и снова забухал молотком. «И широкий для гроба чересчур!» Возвысил голос Ричард. «Не меньше пяти футов! Где это видано, чтобы гробы были такими толстыми?» «Единственное мое желание – успеть бы еще запатентовать этот чудесный последний приют!» Прохрипел старик, опустив молоток и переводя дух. «Он стал бы лучшим подарком, неимущим по всему свету. Вообрази только, как подешевеют тогда похоронные церемонии». «Эх, черт, да ты же и понятия не имеешь, о чем идет речь. В чем, собственно, изюминка моего изобретения?» Он досадливо хлопнул себя по макушке. «Явные признаки старческого слабоумия». «Но тебя я ничего пока не открою, братец мой разлюбезный. Скажу только, что если наладить массовый выпуск да постараться снизить себестоимость, о, это может принести колоссальные, просто чертовские барыши!» «Эй, к чертям собачьим тебя вместе со всеми твоими барышами!» Сердито хлопнув дверью, Ричард убрался во свояси. До сих пор младший брат как бы и не жил вовсе, а лишь влачил жалкое существование в рамках строго очерченных Чарльзом. Такое представлялось просто невыносимым. Всякий раз клянчить у брата деньги и чуть ли не в ножке при этом кланяться. И Ричард ударился в хобби, которому с превеликим удовольствием посвящал долгие дообеденные часы. Сооружал в саду стеклянный замок из бутылок от шампанского. «Обожаю смотреть, как мерцают они под солнцем!» Часто повторял сам себе Ричард, апатично покачиваясь под вечер в старом кресле-качалке и прихлебывая прохладное французское вино из новой бутылки. Очередного строительного кирпичка. И еще Ричард прославился на всю округу умением накуривать длиннющие столбики пепла на своих 50-центовых сигарах до да неизменной кичливостью, с которой выставлял напоказ унизанные крикливыми бриллиантами пальцы. Однако позволить себе покупать драгоценности, заморские вина и даже сигары он не мог. Все это были подачки старшего брата. Ричарду вообще не дозволялось самостоятельно делать никаких покупок. На все, вплоть до последнего клочка пищи бумажки, всегда требовалось унизительное разрешение старшего брата. И младший, принужденный столь долго терпеть диктат тщедушного телом, но крепкого духом родича, мнил себя настоящим великомучеником. На все, что требовало хоть малейших трат или даже могло принести какой-то доход, налагалось вето неумолимого Чарльза. И Ричард давно уже махнул рукой на бесплодные потуги устроить свою судьбу как-то иначе, на свой собственный лад и манер. А теперь, вдобавок ко всему, в этом живом трупе пробудился еще и ненасытный крот, намеренный добывать звонкую монету буквально из могилы. В такой вот нервотрепке и тянулись две следующие нескончаемые недели. Однажды утром дряхлый Чарльз проковылял в дом и распотрошил навехенький патефон. На следующий день совершил набег на оранжерею, в отчину старичка-садовника». Потом выполз на свет божий, дабы расписаться в получении еще одной здоровенной посылки от фармацевтической фирмы. Младшему брату не оставалось ничего иного, как только седнем сидеть на веранде, холить пепел на очередной сигаре, доследить да угрюмым взором за всеми этими подозрительными маневрами. «Готово! Закончил!» Вскричал старик на утро четырнадцатого дня и тут же пал бездыханным. Подавив внутреннюю дрожь докурив сигару, Ричард аккуратно стряхнул в пепельницу длинный серый столбик. Два дюйма, никак не меньше. Наверняка новый рекорд. И неспешно поднялся с любимой качалки. Бросив из окна взгляд на сад, он в сотый раз подивился затейливым переливом света в рукотворных бутылочных сотах. Затем медленно перевел взор на тело брата, недвижно распростертое у крылечка мастерской, и направился к телефонному аппарату. «Алло, это похоронная контора «Зеленый дол»? Вас беспокоят из имения брейлингов. Не затруднит ли вас прислать карету? Да, прямо сейчас, незамедлительно. Мой брат Чарльз. Да, благодарю. Искренне, сердечно вам благодарен». Погружая тело усопшего в катафалк, служащие бюро ритуальных услуг деликатно поинтересовались, не будет ли каких-либо дополнительных распоряжений. «Обычный гроб», — малость поразмыслив, ответил разом помолодевший Ричард. «Никакой панихиды. Самая простая и строгая сосновая домовина. Без всяких там финтифлюшек да инкрустаций». Покойный Чарльз всегда и во всем придерживался сугубо спартанского стиля. До скорого свидания, господа. Ну а сейчас, спровадив посетителей и восторженно потирая ладони, объявил сам себе Ричард, можно и полюбопытствовать, что же там наворотил мой дрожайший родич. Не думаю, чтобы покойничек заметил подмену своего уникального приюта. И по-хозяйски неспешно, прошествовал в мастерскую. Удивительный гроб исполин, опираясь роликовыми опорами на просторный верстак, покоился перед единственным во всю стену окном мастерской. Своей прозрачной крышкой, аккуратно запертой на все защелки, гроб смутно напоминал старинные швейцарские часы с маятником, в несколько раз увеличенные и неведомо для чего взгроможденные на стол. Впрочем, Длина внутренней полости, как разглядел сквозь стекло Ричард, оказалась аккурат в 6 футов, как гробу и полагается. Стало быть, и в изголовье, и в изножье оставалось по добрых три фута потайного пространства. Трехфутовые тайники с каждой стороны, замаскированные липовыми торцевыми панелями, секрет которых ему и предстоит теперь раскусить. Что же именно удумал схоронить за ними покойник? Ну, разумеется, денежки. Это было как раз в духе старого скупердяя. Прихватить капиталец с собой в могилу, лишь бы родного брата без гроша ломаного оставить. Вот же сквалы Хренов. Откинув крышку, Ричард тщательно ощупал атласную обивку, но никаких скрытых под ней кнопок и потайных пружин не обнаружил. Увидел только небольшое рукописное объявление, аккуратно пришпиленное, к шелковистой внутренней боковине. Текст гласил. «Экономичное погребальное устройство брейлинга. Простое и надежное в эксплуатации. Пригодно для многократного использования. Предназначено для фирм, оказывающих ритуальные услуги, а также для каждого, кто хоть немного озабочен собственным будущим». Ричард фыркнул. «Кого Чарли надеялся этим одурачить?» И стал читать дальше. Указания по применению. Просто поместите тело в полость устройства. Полный идиотизм. Для чего, спрашивается, писать подобную чушь? Как же иначе можно использовать гроб, кроме как разместив в нем покойника? В очередной раз хихикнув, Ричард дочитал инструкцию. Просто поместите тело в полость устройства и ждите, пока не заиграет музыка. «Не может быть!» – взвился Ричард. «Только вот мозги мне пудрить не надо! Неужто все эти хитроумные прибамбасы лишь для того, чтобы, лёжа в гробу, наслаждаться музычкой?» Он выскочил из мастерской и окликнул садовника, который, как всегда, корпел над цветочными грядками в оранжерее. «Эй, Роджерс!» Тот немедленно высунулся из стеклянных дверей. «Который теперь час?» – спросил Ричард. «Ровно 12, сэр!» отозвался садовник. «Отлично! В 12 с четвертью поднимешься в мастерскую и проверишь, все ли в порядке!» «Слушаю, сэр!» Помедлив, Ричард вернулся в мастерскую. «Разберемся!» «Вот уж разберемся!» Задумчиво бормотал он себе под нос. Никакой особой опасности в его намерении улечься в этот мудреный ящик вроде бы не просматривалось. Ричард внимательно изучил ряд аккуратных вентиляционных отверстий по сторонам. Даже если крышка и захлопнется наглухо, у душьи не грозит, а там и Роджерс, глядишь, подоспеет. Просто поместите тело в полость устройства и ждите, пока не заиграет музыка. Нет, ну до чего же был он наивен все-таки, этот старый брюзга Чарли. Аккуратно подтянув на утюженную брючину, Ричард задрал на верстак левую ногу. Он чувствовал себя словно голый человек, забирающийся в ванну под чьим-то неусыпным и недобрым надзором. Поставив ногу в сияющем ботинке на атласное дно и что-то буркнув, как всякий не вполне довольный температурой, Ричард преклонил колени, сперва неуклюже скорчился на боку, а затем перевернулся на спину. «Не слишком-то просторно, но удобно и мягко». Отметил он про себя и, скрестив руки на груди, глуповато хихикнул. Чертовски забавно воображать себя усопшим, окруженным толпой скорпящих родных и близких в зыбком свете поминальных свечей, а мир с твоим уходом как бы застывает навечно. С трудом подавив очередной приступ смеха, Ричард придал лицу приличествующее случаю отрешенно-скорбное выражение и смежил очи. Пальцы рук, сплетенные на груди, он постарался представить себе прохладно-восковыми. Звир! Щелк! Что-то вдруг прошелестело за стенками ящика. Бам! Крышка гроба звучно захлопнулась над головой. Если бы в этот момент кто-то вошел в мастерскую, то с перепугу решил бы, что в ящике неистово бьется запертый орангутан. Настолько диким был грохот ударов и бешеными крики внутри гроба. Все смешалось в них. Всхлипы, стоны, скрипы, треск рвущейся ткани, контрапункт множества невидимых флейт и предсмертный хрип. Затем раздался вопль подлинного отчаяния. И наступила Мертвая тишина. Лежащий в гробу Ричард Брейлинг опомнился. Расслабил мышцы и истерически засмеялся. Внутри ящика пахло довольно приятно. А воздух для дыхания он получит в избытке сквозь вентиляционное отверстие. Так что беспокоиться и вовсе не о чем. Ни к чему суетиться, биться и вопить. Следует лишь спокойно надавить на крышку обеими руками и она тут же распахнется. Главное — сохранять выдержку. Он уперся ладонями в толстое стекло и поднапрягся. Крышка не шелохнулась. Ладно, все равно для паники нет никакой причины. Через минуту-другую появится Роджерс, и все тут же уладится. Тихо, как бы издалека заиграла музыка. Ее звуки доносились со стороны изголовья. Органная пьеса, величественная и печальная, наводила на мысль о тонких черных свечах, истекающих восковыми слезами под уходящими ввысь готическими сводами. Пахнула свежевырытой могилой. Торжественные аккорды плыли, постепенно нарастая, как будто отдаваясь эхом от высоких мрачных стен. На глаза Ричарду навернулась непрошенная слеза. Это была музыка пыльных фикусов в катках и придушенного света, сочащегося сквозь давно немытые витражи. Последний луч солнца в сумерках, дуновение зябких северных ветров. Рассвет в густом тумане, призрачный всхлип далёкой корабельной сирены. «Чарли, Чарли! Старый ты безмозглый олух! Так вот, какой твой нелепый последний приют!» С Ричардом едва не сделалась истерика от смеха сквозь слёзы. «Ящик, отправляющий свой собственный похоронный ритуал! Ой, держите меня четверо! Держите меня двое! Ой, сейчас упаду!» Насмеявшись до да колик, Ричард продолжал слушать, лёжа в запертой своей колыбели. Всё же музыка была действительно хороша, да и сделать что-либо для своего освобождения до прихода садовника он всё равно не мог. Ричард рассеянно поглядывал по сторонам, пальцы машинально выстукивали на атласных подушках замысловатый органный ритм. Праздно закинув ногу на ногу, он бездумно следил за танцем пылинок в солнечных лучах льющихся в окно мастерской. Недурственный денек выбрал себе братец для отбытия в мир иной. Иж как разведнелось! На небе не облачко! И тут началась заупокойная служба. Звуки органа, излившего последний несказанно торжественный аккорд, сменил задушевный бархатистый баритон. «Мы собрались здесь сегодня». «Все, кто знал и любил безвременно почившего, чтобы почтить его память и отдать наш последний священный долг!» «Чарли, чтоб тебя! Да это же твой собственный голос!» От изумления Ричард стукнулся лбом о крышку гроба. «Механические похороны! Бога ради! Органная месса и проповедь в записи на здоровье, но самому читать ее для себя!» Вкрадчивый голос между тем продолжал. «Все мы, кто хорошо знал и любил покойного, оплакиваем безвременный уход в мир иной нашего дорогого...» «Что такое?» – не поверил ушам Ричард и машинально повторил про себя. «Оплакиваем безвременный уход в мир иной нашего дорогого...» «Ричарда Брейлинга». Именно так изрек патефонный голос – «Ричарда Брейлинга», – растерянно повторил человек в гробу. «Но ведь Ричард Брейлинг – это я!» Ошибка. Простая оговорка при записи. Разумеется, братец имел в виду самого себя, Чарльза Брейлинга. Естественно, само собой. Точно. Никаких сомнений просто быть не может. «Покойный Ричард был замечательным человеком. Продолжал источать елей невидимый патифон. «Таких, как он, не найти в мире более». «Мое имя?» «Снова!» Внезапно в гробу сделалось ужасно тесно. «Где же черти носят этого недоумка Роджерса?» Повторение имени отнюдь не простая случайность. «Ричард Брейлинг!» «Ричарда Брейлинга!» Мы с вами собрались здесь, мы провожаем в последний путь, мы безутешно скорбим, таких расчудесных, как он, днем с огнем не сыскать. Мы собрались, безвременно почил в бозе Ричард Брейлинг. Ричард! Звир. Щелк. Цветы. Охапки голубых, красных, желтых гордений, георгинов, петуний и нарциссов, исторгнутые тайными пружинами хлынули на крышку гроба. Пьянящий аромат свежесрезанных цветов проник внутрь. Цветы нежно похлопывали своими головками по стеклу перед изумленным взором Ричарда. Тайник в ногах казался просто неисчерпаемым. Скоро был буквально похоронен под пестрым, пахучим курганом. «Роджерс!» Церемония шла своим чередом. «Покойный Ричард Брейлинг отличался при жизни незаурядной орудицией в различных областях человеческого...» Где-то вдали снова вздохнул орган. «Наш незабвенный Ричард умел ценить жизнь. Он смаковал ее, как некий божественный нектар». В борту ящика бесшумно распахнулась маленькая дверца, Оттуда выползла блестящая металлическая лапка, и тонкая игла внезапно ужалила Ричарда в бок. Он болезненно вскрикнул. Прежде чем ошарашенный Брейлинг сумел нащупать и обезвредить источник боли, игла впрыснула в тело полную дозу неведомой жидкости, Юрка схоронилась в своем укрытии. «Роджерс!» По телу быстро разливалась неодолимая слабость. Внезапно Ричард обнаружил, что не может повернуть голову и даже пошевелить пальцами. Ног своих он тоже больше не чувствовал. «Ричард Брейлинг был страстным поклонником красоты. Он обожал музыку, цветы», — сообщил голос. «Роджерс!» На сей раз звука собственного голоса Брэйлинг уже не слышал. Кричать теперь он мог только мысленно онемевший язык за парализованными губами, был недвижим. В борту отъехала еще одна панелька. Некое подобие хирургического зажима плотно охватило левое запястье и в вену снова вонзило сигла. На этот раз уже безболезненно. Прозрачный шланг, ведущий от иглы в недра тайника, налился багрянцем. Из Ричарда выцеживали кровь. Где-то совсем рядом, Зачмокала маломощная помпа. «Незабвенный Ричард навсегда останется с нами, в наших глубоко и искренне скорбящих сердцах!» Снова всхлипнул и забормотал орган. Цветы печально кивали в такт пёстрыми своими маковками. Из бортовых тайников медленно выросли шесть зажжённых чёрных свечей, Длинных и тонких, как тростники, и пролили на цветы горючие восковые слезы. Включился еще один насос. Уже в другом борту. С трудом скосив зрачки, Ричард обнаружил, что через иглу в правом запястье тело его накачивают некой жидкостью. По логике вещей формалином. Чмок. Пауза. Чмок. Пауза. Чмок. Пауза. Гроб двинулся с места. Где-то внизу очнулся и зачихал моторчик. Потолок мастерской плавно развернулся перед глазами. Зашуршали по аппарелям роликовые опоры. Работы для носильщиков здесь не нашлось бы. Цветы дружно кивнули пестрыми головками, когда гроб выплыл на террасу под бездонную «Синь небес». Чмок, пауза, чмок, пауза. Ричард оставит после себя лишь светлую и добрую память. Сладостные аккорды. Чмок, пауза. Со святыми упокой, тихий хор. Брейлинг, истинный гурман и знаток. «О, сокровенное таинство сущего!» И самым уголком угасающих глаз. Экономичное погребальное устройство брейлинга. Указание по применению. Просто поместите тело в полость устройства и ждите, пока не заиграет музыка. Над головой ласково теребил зеленые кроны теплый ветерок. Гроб плавно и торжественно скользил по саду, мимо буйно разросшихся кустов. Церемония близилась к завершению. А сейчас наступает время предать прах покойного земле. Да будет она ему пухом. Гроб по всему периметру с негромким лязгом ощетинился сверкающими лезвиями. Лезвия стали дружно вгрызаться в дерн. Брейлинг еще видел летящие комья земли. Гроб Быстро оседал толчок, шелест ножей, провал, толчок, хруст опять провал. Чмок, пауза. Чмок, пауза. Чмок, пауза. До да соединиться, прах с прахом! Цветы кивали до ряби в глазах, небо съеживалось в черной земляной рамке. Оркестр грянул Шопена. Последнее, что осознал Ричард Брейлинг цепенеющим сознанием, как лезвие, исполнив свою миссию до конца, с толчком втянулись назад в экономичное погребальное устройство. «Ричард Брейлинг! Ричард Брейлинг! Ричард Брейлинг!» Пластинку заело. Но волноваться об этом... Было уже некому. Рэй Брэдбери «Помяните живых» Читал Владимир Коваленко